«Кстати, ты обратила внимание на одну вещь?» Игнорируя мой вопрос, спросил Мишка. «Встречу назначают в Катькином кабаке». «Ну и что, это вполне естественно». «Он или они знают, что ты ее сестра. Иначе бы просто написали «в твоем ночном клубе» или «в ночном клубе твоей жены». «Какая разница?» — разозлилась я. «Ну не скажи», — покачал головой Мишка, «в этом что-то есть».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 Так, готовь обед, перекусим и отправимся по делам. А чем ты займешься, пока я буду готовить? Спросила я умеренно и извительно. Думать буду. Хочешь, поменяемся. Я отправилась на кухню, размышляя о привратностях судьбы. Не знаю, что надумал Мишка. Но когда мы покидали квартиру, выглядел он страшно деятельным. Сейчас заскучим к одному хорошему человеку. Порадовал он меня.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 Головой до уха с неодобрением взглянул на меня и сказал не без ехидства: Семья в полном составе. Ага! радостно кивнул Мишка. В настоящий момент у нас с Екатериной Юрьевной мир и взаимопонимание. Она осознала свои ошибки, а я простила ее по доброте душевной. Пока Мишка острил, мы достигли бара. Выпей чего-нибудь, посоветовал мне Шальнов. Я хмуро отказалась. А Мишка с мужичком выпили водки. Я наблюдала за этим процессом со все возрастающим возмущением, не успев к тому моменту забыть, что мы прибыли сюда на машине. На ней же, скорее всего, и отбудем. А пить за рулем преступления, это каждый знает. Но Мишке на это, по-моему, было наплевать. В общем, они выпили. И Мишка спросил, что у нас за молодежь такая в районе пристани? «А тебе зачем?» – удивился мужичок. «Вчера у меня тачку чуть не угнали. Пошли мы с Катериной Юрьевной купаться, и вдруг толпа придурков. На мотоциклах? Ну?» Мужичок плечами пожал. «Нормальные ребята. Ничего особенного про них не слыхать. Шалят иногда в своем районе». Вроде был случай. Угнали тачку прямо от пристани. Потом хозяину позвонили, предложили выкупить. «Даркотой приторговывают, но по мелочи. У тебя к ним претензии?» «Нет. Просто узнать хотел, кто такой шустрый». «И ко мне за этим поехал?» — хитро хмыкнул мужичок. «Ладно, допустим, претензии есть. Что тогда?» «У Пашки Мохова, брат в этой компании, живет возле пристани. Большой зеленый дом. Напротив колодец с петухом на крыше. Не ошибешься. Можно к нему обратиться». А как звать? Вроде Вовка. Ясно. Ты Юрку Королькова знаешь? Королькова? Мужичок задумался. А кто он такой? Ночной клуб у него, Лейла. На Большой Дворянской. А, Юрик, как же. А на что он тебе сдался? Парень так себе, ни рыба, ни мясо. Катька у него в певицах, вот и интересуюсь. Чего им интересоваться? Говорю, пустой он парень. деньги в долг дает, проценты лупить, будь здоров, а в остальном...» «Так жена твоя теперь поет?» Понизив голос, спросил мужичок, косясь на меня с явным неодобрением. «Да, на работу устроилась. Талант у нее проявился. И не поверишь, работа необыкновенно ее изменила, просто другой человек. Тебе видней», — неохотно согласился мужичок, но как-то чувствовалось, что он в этом сильно сомневался. Мишка тепло простился с ним, и мы покинули бильярдную. «Ну, и что такого ты узнал?» – спросила я с презрением. «Надо навестить мальчика Вову, большого любителя кататься на мотоцикле». «И что?» «Узнать, куда эти ребятишки дели наш труп». «О, Господи!» – пролепетала я и даже зажмурилась. Мысль о трупе каждый раз повергала мою душу в смятение. «Может, лучше в милицию?» — пробормотала я. — Нет, поедем купаться. — Что? — я ушам своим не поверила. — Увидишь ли, — добродушно пояснил Мишка, устраиваясь за рулем. — В квартире нам особо много времени проводить не стоит, пока мы не разобрались с нашим трупом. Если он лежит где-то бесхозный, велика вероятность увидеть ментов на нашем пороге. А я честно тебе скажу, у меня на них с некоторых пор аллергия. Ладно, поехали купаться, кивнула я. Ага, только сначала заскочим еще к одному человеку. Спрашивать, что за человек, я не стала, лишь вздохнула. Мы долго ехали, плутали среди новостроек. Я вроде бы даже задремала от духоты и унылого вида за окном. Но вдруг Мишка громко заявил. На ловца и зверь бежит. И стал тормозить, а я завертела головой. И в нескольких метрах от машины увидела длинного худого парня, нечесанного и небритого по меньшей мере неделю. Он был в каком-то нелепом балахоне и джинсах ядовито-зеленого цвета. Дождавшись, когда парень подойдет ближе, Мишка вышел из машины и громко позвал. «Тимоха!» Парень повернул голову. Увидел Мишку и очень сноровисто рванул в сторону ближайшего двора. Время от времени он оборачивался, петлял, как заяц, словно надеялся замести следы. Мишка бросился за ним, и вскоре оба исчезли за углом. Я зачем-то тоже выскочила из машины, но, взглянув на девятку, вспомнила, что один раз ее уже угнали и, на всякий случай, села на свое место. Не прошло и пяти минут, как показался Мишка в обнимку с удиравшим от него парнем. Тот выглядел немного скучным. Зато Мишка веселился за двоих. Он распахнул дверь, и оба устроились на заднем сиденье. «Хорошо бегает», сказал мне Мишка, кивнув на парня. «Я это не узнал тебя», вздохнул тот. «Конечно». «Деньги верну попозже, дней через пять». «Отлично. А пока деньги не вернул, скажи мне вот что. Одного парня зовут его Славка, Очень сильно хочет видеть Вага. Не хотел бы понять, что за тип этот Славка. Если их несколько, тоже неплохо. Сгодятся все Славки, понял? Понял. Кивнул нечесанный и почему-то уставился на меня. А тебе он зачем? У меня к нему дело большое. А у тебя что? Деньги появились? Раз ты вопросы задавать начал, я к тому, что тут он вдруг разозлился и мотнул головой. «Давай выйдем. Чего нам в машине сидеть?» «А ты опять не надумаешь бегать?» – сомнился Мишка. «Нет. Отойдем в сторонку. Душно». Они отошли в сторонку и минут десять мирно беседовали. Причем парень время от времени косился в мою сторону и каждый раз мне по-доброму. Наконец они закончили беседу и вполне дружески простились. Мишка вернулся в машину. «Что он тебе сказал?» Нетерпеливо спросила я. Славка Лосев или просто лось, твой любовник. От того то Тимуха малости застеснялся. Что ты городишь? возмутилась я. Это я к тому, что ты здорово на свою сестрицу похожа. Значит так, Славка этот сильно задолжал одному среди тому парню. Тот его упорно ищет, но пока не может найти. А где этот Славка работает? Может, мне стоит с ним встретиться, сказать, что я Катькина сестра? Приехала, я вот теперь ищу ее. Но Мишка, к сожалению, посмотрел на меня. Ты, матрешка, меня просто поражаешь. Я ж говорю, его ищут. Какая к черту работа? Не зови меня матрешкой, разозлилась я. Не столько на дурацкое слово, сколько на то, что Мишка прав. Конечно, если б Славка ходил на работу... Так уж верно, его бы этот самый Вага давно нашел. Еще раз назовешь, получишь в ухо. Больше не буду, послушно кивнул Мишка. Так вот, Ма, извини, какая картина вырисовывается? Есть Катька, и есть лось, который должен три штуки, и оба испарились. И что? Помнишь, что сказал мой дорогой друг и великий бильярдист Толя Шмыга? Палыч давал деньги под проценты. Если лось занимал уваги, очень вероятно, что занял и у Юрки. того и кокнул его, а сам подался в бега. А зачем Каське с ним бежать, раз у него нет денег? Тоже верно, загрустил Мишка. Но кокнуть Юрика он вполне мог. Их, если бы не наш бесхозный труп. Распутать этот клубок было бы делом пары дней. Вопрос. «Располагаем ли мы таким количеством времени?» «Мишка! Но ведь Катька говорила, что отправляется на Канары с богатым мужчиной. у того жена стерва. А этот Славка женат?» «Был раз пять, но всегда неудачно. И в настоящее время вновь завидный жених. Если долгов не считать. Вот видишь, боюсь, мы не там ищем. Там, там. Купание, пожалуй, отменяется». Скоро откроется Катькин кабак. Тебе следует туда наведаться. Первое. Постарайся узнать, был ли Славка должен получить деньги? Второе. Что предшествовало появлению Палыча у нас в гостях? Ты понимаешь, о чем я? Что ж, я дура безмозглая. Во-во, очень на тебя рассчитываю, ну и вообще. А ты со мной не пойдешь? Ольга Юрьевна, без меня тебе будет легче разжиться сведениями. Я ведь муж. При мне всего не скажешь. И вдруг кто-то из знакомых решит войти с тобой в контакт? Словесный, разумеется. Ты поддержи разговор. Только я тебя умоляю, постарайся не забыть, кто чего сказал и в каких выражениях. У меня вообще-то память хорошая, принялась я оправдываться. Просто с Тюрем Павловичем я тогда здорово перепугалась. Надеюсь, сегодня тебя не напугают. Я приеду часов семь, а до того момента еще пару мест скачу. Все поняла? Да. Мы как раз подъехали к клубу. Я уже открыла дверь, чтобы войти. И тут меня одолели сомнения. «Как же я про долги узнаю?» – ахнула я. «Напрягись, Ольга Юрьевна. Призови на помощь свой выдающийся интеллект и актерские способности. И помни, ты, Катька, очки надень». Очки я надела. Мишка подмигнул мне, и я здорово волнуюсь оказалась в холле. Легко сказать, актерские способности. Может, у меня их и нет вовсе. Ну, играл я в студенческом театре, подумаешь, кто не играл. А здесь совсем другое дело. «Привет!» – услышала я за спиной. Повернулась и обнаружила высокого парня в костюме и даже при галстуке. Смотрел он хмуро и выглядел почему-то несчастным. Я тоже нахмурилась, потому что если он вот так запросто подходит и берет меня за локоть, то значит мы с ним, то есть они с Катькой, знакомы. Но на фотографиях, что показывала мне сестра, его не было. И что это за тип, оставалось только гадать. «Привет», — ответила я, на всякий случай отступая на шаг. Ничего хорошего от Катькиных знакомых я уже не ждала. «Ты Палыча не видела?» – спросил он. «Нет, откуда?» – испугалась я. Я только вошла. «Куда он делся?» «Домой звонили, никто не отвечает. Вчера вечером, как уехал, и с концами. А мне бумаги надо подписать». «А куда он уехал?» – заинтересовалась я. «К тебе!» – удивился парень. Сердце мое переместилось к горлу. Я робко кашлянула и торопливо огляделась в поисках дивана. Или на худой конец ковра, потому что собиралась рухнуть в обморок. Да? «Ну, У тебя все нормально? Еще больше нахмурился парень. Вроде да, а что? Ну, Палочка, тебе поехал. Я думал у тебя что-то случилось. Почему у меня должно что-то случиться? Начала злиться я. Не знаю, правда все нормально. Слушай, а ты Палочку видела? Когда? Теряя терпение, возвысил я голос. «Вчера, говорю, ведь он к тебе поехал вечером». «Нет, меня вчера дома не было», – торопливо соврала я. «А зачем я ему понадобилась?» «Понятия не имею. Он дерганный какой-то был. Потом развеселился, петь начал». «Где?» – растерялась я. «О, Господи!» – закатил глаза парень. «На тебя чего? Наехала?» «В каком смысле?» Какая-то ты чудная, на себя не похожа. Вот уж глупость. Почему-то я на себя не похожа. Очень даже похожа. Ты меня просто ошарашил, и я плохо соображаю. Так что он пел? Просто пел, вздохнул парень. Как люди поют. Настроение у него было хорошее. С чего же ты взял, что у меня несчастье, раз у Палыча настроение хорошее? Он что, моим несчастьем радуется? Вопрос вызвал у парня недоумение. Он постоял, подумал и заявил. Так ведь, Палыч, тетке твоей звонил. Тетке? Ну, еще и девок спрашивал, не знает ли кто, где твоя тетка живет? Зачем ему моя тетка понадобилась? Не знаю, я и подумал, может, у тебя что случилось? Говорят, Шального выпустили. Вроде бы он вчера к нам заглядывал, без перехода спросил он. «Выпустили», — кивнула я, пытаясь найти объяснение всей этой галиматье. «Вот я и подумал, может, он тебя того...» «В смысле, нанес какое-нибудь увечье». Парень виновато пожал плечами, а я возмутилась. «Так чего ты у Палыча об этом не спросил?» «Не успел. Пока с Витькой разговаривал, Палыч к выходу намылился». «Крикнул. Я к Катрин, и все?» «Что все?» — испугалась я. «Ничего. Ушел в смысле?» Он тебе не звонил сегодня? Нет. А кто ему номер теткиного телефона дал? Откуда мне знать? Кто-нибудь из девчонок? Пожалуй, позвоню прямо отсюда. И вдруг и правда с теткой что-то случилось. Звони, конечно. Где телефон-то, господи? Охнула я. С перепугу из головы все вылетело. Позвони из моего кабинета. Там открыто. Легко сказать из кабинета. Ворчала я, поднимаясь по лестнице, где он этот кабинет. Не мудрствуя, я вошла в первую незапертую дверь и кинулась к телефону, радуясь тому, что он имеется в наличии. На счастье, тетка ответила сразу. «Тетя Вера!» – затараторила: – «Это Ольга, племянница. У тебя все в порядке?» «У меня в порядке», – заявила тетя Вера ворчливо. «А что у вас там делается?» Вчера звонит какой-то убогий, прости господи, спрашивает Катьку. «А откуда ей у меня взяться? Лет пять как не была». Я так и ответила. «А он мне?» «Сестра ее, говорит, вас тоже давно не навещала?» А я говорю, «Оленька обязательно бы приехала?» «Да, на учительскую зарплату много не наездишься». «А до меня билет дорогой». «А в чем, спрашиваю, дело?» А он опять. «Сестры между собой похожи». Но я в сердцах возьми да ответь, близнецы. И трубку швырнула. Очень он меня рассозлил. Я потом всю ночь не спала, голову ломала. Что там у вас приключилось? И позвонить некуда. У тебя телефона нет. А Катька свою мне оставить не пожелала. Может, думала, что я и звонками надоедать буду? Только моей пенсии на звонки не хватит, так что зря беспокоилась. Твою поздравительную телеграмму я получила, подобрела тетка. Спасибо, Оленька. Может, приедешь? Ведь отпуск у тебя. Квартиру бы оформили. Помру, государству достанется. А тебе какие-никакие деньги? Катька тоже звонила, поздравляла. есть все-таки совесть. Минут пять тетушка продолжала в том же духе. Я слушала, а сама пыталась понять. Зачем Палыч ей звонил? Мама моя, он же хотел выяснить, похоже мы с Катькой или нет. А тетка сказала, что мы близнецы. То-то он орал. Думали, что я дурак. Он, конечно, заподозрил, что я не Катька. Но в тот вечер вела себя как идиотка. Петь на эстраду полезла. Но вот он и решил позвонить. Но как он теткин номер раздобыл? Увлекшись своими мыслями, я не сразу сообразила, что тетка закончила монолог и даже успела со мной попрощаться. «До свидания!» – пробормотала я и услышала короткие гудки. Повесила трубку и направилась к двери с намерением покинуть кабинет. Но тут в него вошел парень, встреченный мною в холле, и рыжая Зинка, с которой мы поскандалили на днях. «Привет!» – фыркнула она, а я машинально ответила «Здравствуйте!». Они переглянулись. «Говорю, не в себе она!» – понижая голос, заметил парень. Зинка принялась меня разглядывать, а я разозлилась. «Много интересного?» «Чего?» — Вяло ответила она. «Много интересного в моей физиономии?» «Да пошла ты!» «Вот что!» — вздохнула я. «Откуда Палыч теткин номер узнал? И на кой черт он был ему нужен?» Тут я, конечно, лукавила, потому что на кой к тому моменту уже поняла. «Вчера...» С этой теткой всех достал. Сидел, сидел, а потом вдруг говорит. У Катрин тетка в другом городе. Кто говорит, телефон знает. Ну, и кто его знал? Хватаясь за голову, спросила я. Никто. Пожала плечами мизинка, и парень кивнул в знак согласия. Так как же он позвонил? Тут рыжая выпучила глаза, что должна было означать невероятную радость. Помнишь? Недели две назад Палыч жутко ругался, потому что по междугородке над тысячу с лишним наболтали. «Помню», — неуверенно кивнула я. «А ты еще сказала, мол, я один раз звонила, тетку с днем рождения поздравляла. Днем забыла, а к утру звонить не будешь, помнишь?» «Помню, ну и что?» «А то! Звонки фиксируются. По коду город узнать, расплюнуть». Остается только завякнуть на станцию и спросить номер, по которому такого то числа в такое-то время звонили. И ответит, опять-таки усомнилась я. Черт его знает, пожал плечами парень, а Рыжая проявила прямо-таки фантастическую заинтересованность. Я сейчас у Людки спрошу, она больше всех по телефону болтает. А Рыжая выпорхнула из комнаты и через минуту вернулась с упитанной дамой неопределенного возраста. «Что за номер вам нужен?» Спросила она досадливо. «Вот ее тетки!» Ткнула в меня пальцем Зинка. «Потеряла, что ли?» «Просто помешались все на этом номере. Вчера Палыч всех достал, сегодня ты. Вон он у него, на календаре записан. Ты ж его писала!» Заявила вновь прибывшая Людка, гневно глядя на меня. «Память, что ли, отшибла? Я ж тебе номер набирала, линия занята была». а ты переодеваться торопилась. Забыла. Пробормотала я, подошла к столу и начала листать перекидной календарь. У тетки день рождения девятнадцатого. Страничка с 20 июня была на месте и с восемнадцатым тоже, а вот девятнадцатое кто-то вырвал. Все настороженно замерли, а я сказала «нету». «Палыч взял», — заявила Людка, «далась ему твоя тетка». «Тут до меня дошло». что, потратив столько времени на выяснение того, как Палыч раздобыл номер, я так и не узнала главного. На какой черт он звонил? То есть, что сподвигло его на такой поступок? А между тем, посланная была на разведку с целью прояснения ситуации. Но она только еще больше запутывалась. «Тетка живая, слава богу!» – вздохнула я. «Зачем же он ей звонил? А главное, куда сам делся?» встряла Рыжая, чем меня, естественно, не порадовало. Может, кого к нему домой послать? Вдруг угорел или еще чего? Время такое. Что ты болтаешь? укорила ее Людка. И что значит послать? Как ты к нему в квартиру войдешь? А вдруг его машина сбила? Вытарщила глаза Рыжая. Ты помолчи ты, не выдержала я. Если машина, мы бы уже знали. В таких ситуациях сообщают. Появится? Куда ему деться? Зинка нахмурилась. Хотя вчера он был точно с приветом. Сидели чапили. Палыч тебя нахваливал. за сольный номер. Когда ты по французски? Надо, говорит, ее на работу вызывать. Загулялась. Все равно в городе болтается. А Литка говорит, она к сестре собралась. Палыч сидел, сидел, а потом как подпрыгнет. А у нее спрашивает сестра есть у тебя, то есть? Я говорю, есть. Не то в Костроме, не то в Рыбинске. А он аж затрясся. Кто-нибудь говорит сестру эту видел. А кто видел, ее здесь роду не было. Тогда он вроде вовсе свихнулся и на тетку переключился. И пьян был в меру. Черт знает, что нашло на человека. Ага. А с обеда таблетки глотал. Да за сердце хватался. Помнишь, мужик приехал этот? Машина у него, Понтиак. Точно. Пошептались малости, Палыч чуть от тоски не умер, а к вечеру петь начал. А в таком состоянии под машину попасть плевое дело. Опять влезла рыжая, которая подолгу молчать просто не умела. «Дались ему мои родственники», – я плечами, чувствуя, что все на меня уставились. «Тетка-то жива?» – спросил Зинка. «Жива», – ответила я. «Ну и слава богу». «Придет Палыч, тогда и узнаем». «Чего его на твою родню потянуло?» «Когда придет?» — взъелся парень. «Отвяжись!» — в три голоса заявили мы и покинули кабинет. «Пойдем выпьем», — предложила рыжая, которая оказалась вполне симпатичной девчонкой и совсем не злой. «Я на работе», — вздохнула Людка и исчезла за одной из дверей, а я торопливо кивнула. «Идем». Мы спустились в бар, взяли по бокалу мартини И рыжая немного потомившись сказала: "А ты правда хорошо поешь, и по французски? А я в школе английский учила, а кроме хауду иду ничего не помню. Я тоже. Просто песня понравилась, вот и выучила." Танька сказала: "Если Катька так петь будет, нас всех погонят." И "Я кроме этой песни ничего не смогу." Торопливо заверила я ее. Год репетировала.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 Я вышла на улицу и торопливо огляделась. Девятка притулилась на углу, возле кафе «Блинчики». Плюхнувшись на переднем сиденье, рядом с Шальновым я выпалила. Я все поняла. «Серьезно?» – вытручил он глаза. «Брось придуриваться!» Я хотела обидеться, но только рукой махнула. Жажда изложить свою версию оказалась сильнее насмешек. «Валяй, я слушаю!»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 А другой любовник, Слав Колосев его укушил. А с какой стати? Откуда мне знать? Может, он безумно любит мою сестру и не желает мириться с тем, что у него есть соперник. Я почти уверена, что Юрий Павлович был ее любовником, потому что... Тут я прикусила язык. Но Мишка прицепился точно репей. Потому что... Ничего. Нет, ведь ты сказала, потому что... «Ну, сказала. Так почему?» Я вздохнула и пожала плечами. Он ко мне приставал, то есть Катьке, конечно. «А ты?» Я пообещала врезать ему ведерком. Но все равно было ясно, что у них, в общем... Я думаю, они были любовниками. Тут я сообразила, что говорю все это Катькиному мужу, хотя и бывшему, и пунцову покраснела. Мишка поскреб затылок и заявил. Не в обиду тебе будет сказано, но версия твоя никуда не годится. В той ее части, где говорится, что Славик кокнул Юрика из-за большой любви. Видишь ли, Катька спала с кем не попадем. И чтобы избавиться от соперников, ему пришлось перестрелять половину мужского населения города. Младенцев я, конечно, в расчет не беру. Если лось и шмальнул в палыча, то уж точно не из-за любви. Уверен, он был должен ему деньги. Допустим, Юрий Павлович заподозрил, что Катька ему изменяет, и пришел выяснить отношения. От того то он и кричал, я вас насквозь вижу, ну или что-то в этом роде. Мишка опять поморщился. Ревновать Катьку только придурок будет. Павлович мог спать с ней сколько угодно, но что, про сборки устраивать? Да у него такого добра целый кабак. Тут что-то другое. Ну, если другое, тогда сам думай, обиделась я. Сказать по правде, меня сейчас больше беспокоит наш труп. Поехали к пристани. А как же записка, нам в клуб надо. В записке сказано вечером, а вечер понятие растяжимое. Кому надо, те подождут. Шальнов уже завел машину и плавно тронулся с места. — Слушай, а у тебя парень есть? — вдруг спросил он. Я с подозрением покосилась на его физиономию, подумала и честно ответила. «Нет, у меня времени мало. Целый день в школе, надо к урокам готовиться. А как же замуж?» «Я замуж не тороплюсь. Скоропалительные браки, как правило, ни к чему хорошему не приводят. И вообще, наша мама вышла замуж. Когда ей было? Двадцать девять». «Это, конечно», кивнул Мишка. «Замужество – дело серьезное». Надо все как следует взвесить, обдумать. Я заподозрила, что он издевается. И съязвила. Тебе бы это тоже не помешало. Точно, точно. Я как раз яркий пример никчемности скоропалительных браков. Значит, парня у тебя нет. Хорошо. Что ж, хорошего. Ну, никто не ждет. Писем писать, телеграмму отбивать и звонить без перерыва не надо. Опять же, если сядешь в тюрьму... то не причинишь горе любимому человеку. «Думаешь, нас все-таки посадят?» – испугалась я. «Надеюсь, до этого не дойдет». Мы свернули к пристани. Я залюбовалась открывавшимся отсюда видом, и Мишка затормозил возле симпатичного колодца с петушком на крыше. «Значит так», – сказал он хмуря лоб. А я насторожилась, но не потому, что испугалась. Просто некоторое время назад я начала задаваться вопросом. Когда Мишка говорит серьезно, а когда дурака валяет? Выходило, что дурака он валяет постоянно. А вот и сейчас. Сведенные брови вовсе не свидетельство того, что он вдруг посерьезнел. А чувствовать себя идиоткой мне уже надоело. И я строго-настрого запретила себе пугаться. «Ты меня слышишь?» – позвал Мишка. «Конечно». Отчего улыбишься? Ты еще не сказал ничего такого, из-за чего я могла бы заревить. Ага, значит так. Ты сидишь в машине и наблюдаешь за улицей, а я побеседую с хорошим человеком. Дверь запри и не вздумай ее открывать до моего прихода. Мишка зашагал по направлению к дому, стоявшему прямо напротив колодца, и вскоре скрылся за калиткой, выкрашенной в коричневый цвет. А я настроилась терпеливо ждать. Однако ждать мне пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, как он вновь показался на улице и торопливо двинулся к машине. «Ну что?» – спросила я. Вышло это у меня как-то испуганно. «Дома нет. Мать сказала, что он, скорее всего, в Харлее. Это клуб в трех кварталах отсюда. И мы туда поедем?» – насторожилась я. «Конечно!» А как еще мы можем отыскать наш труп? Слушай, Мишка, разволновалась я. Может, не стоит его искать, в конце концов? Мы хотели от него избавиться, именно это и произошло. Зачем он нам теперь? У нас вечером встреча с шантажистом. Ты что, забыла? Труп нам очень даже нужен. То есть не сам труп, а его местонахождение. По-моему, разумнее найти Славку, привести его в милицию и как следует допросить. — Слушай, — синила меня, — я просто уверена, что труп у этого славки. Смотри. Он следил за Юрием Павловичем, заподозрив, что тот уже в курсе их хитростей. Увидел, что Юрий Павлович вошел в квартиру, а сам затаился. Когда я огрела Юрия Павловича лампой и сама отключилась, он спокойно его укокошил. Потом спрятался недалеко от дома и стал ждать, что будет дальше. Когда мы повезли труп, Он пристроился за нами и... «И что?» – вздохнул мой спутник. «Он его похитил». «Труп? Труп? Дурак он, что ли? Он рад, Радюшенек, что избавился от него и вдруг похищать. На черта он ему сдался, чтобы нас шантажировать. Уж очень мудрено. Если Славка и следил за нами, то логично просто понаблюдать за тем, что произошло с трупом». Самому с ним таскаться только психу придет в голову. К тому же шантажист мог оказаться не славкой, а кем-то из ребят-мотоциклистов. Так что оставь умные мысли при себе и поехали в Харлей. Клуб размещался в подвале двухэтажного дома. На вывеске, вдоль которой бежали разноцветные огоньки, не хватало буквы А. Но это, должно быть, никого не беспокоило. Прямо возле входа лежал парень. кожаном жилете и таких же штанах и безуспешно пытался подняться. Заслышав звуки подъезжающей машины, он поднял голову, посмотрел оловянными глазами и, отчаянно махнув рукой, устроился поудобнее, подтянув ноги и подсунув локоть под щеку. Когда мы, выйдя из машины, поравнялись с ним, он уже храпел. «Это что же такое?» растерялась я. «Устал человек», пожал плечами Мишка, распахивая передо мной дверь. Я вошла и в первый момент решила, что оказалась на помойке. Запах тяжелый, сладковатый, с примесью тления. Недова не лишил меня чувств. Я зажмурилась и прикрыла рот и нос ладонью. Мишка держал меня за локоть, что позволило мне первые несколько метров преодолеть, ничего не видя вокруг. Когда я разлепила глаза, мы уже находились возле стойки с большим зеркалом. Полки были уставлены бутылками и красивыми коробками из-под табака. За стойкой стоял парень с перебитым носом в таком же жилете, как тип, валяющийся на улице, и смотрел на нас с некоторым недоумением. «Пиво!» — улыбаясь, заявил Мишка. «Мне и девушке». «Я ничего не хочу», — торопливо заверила я. «Тогда зачем пришли?» — пробасил парень, а я разозлилась. «Вам что за дело?» Это мое заведение, удивился он. Ну и что? Я получу свое пиво, вмешался Мишка. Парень перестал стоять столбом, наполнил две кружки и подвинул к нам, а я огляделась. Вдоль стен тянулись полки, которые с известной фантазией можно было принять за столы. В углу стояли человек шесть молодых ребят и в настоящее время с любопытством на нас поглядывали. Чуть дальше виднелся широкий проход в соседний зал. Там находились бильярдные столы. И, судя по шуму, посетителей было достаточно. Оттуда появилась девушка в белом переднике с пустыми кружками в руках. А я с облегчением вздохнула. Ее присутствие подействовало на меня успокаивающе. «Сиди здесь», — шепнул Мишка и, прихватив кружку, пошел к бильярдным столам. А я, подумав, Придвинула вторую кружку к себе и зло посмотрела на бармена. Точно это он был виноват во всех моих несчастьях. Я успела сделать лишь один глоток. Когда чьи-то руки оказались на моих бедрах, и мужской голос изрядно шепелявый произнес. «Привет, котеночек!» Я оглянулась с некоторым страхом и узрела немытого парня лет тридцати, со свежим шрамом на подбородке и исключительной улыбкой. Исключительность ее состояла в том, что зубов у парня практически не было. Взор радовали два клыка. Один снизу, другой сверху. Странного серовато-коричневого цвета. Господи Иисусе, пробормотала я, перепугавшись до такой степени, что заехала ему в лоб пивной кружкой и отчаянно завизжала, с опозданием сообразив, что история с ночной лампой меня ничему не научила. Парень ошеломленно постоял некоторое время, а потом буквально свихнулся. Рыкнул, выставив вперед клыки, и попытался ухватить меня за горло. Мне не оставалось ничего другого, как треснуть его кружкой еще раз. Пиво расплескалось, заливая ему глаза. Парень издал воинственный клич — а я, вспорхнув с табуретки, накинулась на бармена, который все это время стоял возле пивного бочонка, с выражением величайшего изумления на физиономии. «Что это у вас тут делается?» Протерев глаза, мой враг сделал несколько шагов в мою сторону. Я, завизжав громче и отчаяние, схватила еще одну кружку и запустила ею в парня. Когда появился Мишка, парень же так разволновался, Что никакими словами пронять его было невозможно. Так что Мишка совершенно напрасно орал: Ты что, охренел и что-то еще в том же духе. Парень пер на него как трактор и Мишка, недолго думая, врезал ему кулаком по физиономии. И тут произошло непредвиденное. Парень пошевелил губами, а потом выплюнул на свою ладонь серовато-коричневый клык один из двух остававшихся в неприкосновенности. Это зрелище произвело на него ужасное впечатление. Он побледнел, взвыл по-звериному и, размахивая кулаками, кинулся на Мишку. «Да что за черт!» – обиделся тот и принялся молотить парня. Далее действие развивалось так. На помощь Однозубому из соседней комнаты бросились двое приятелей. И Мишке пришлось махать кулаками гораздо интенсивнее. Я вновь вооружилась кружкой с намерением помочь ему. Но бармен выхватил ее из моих рук и заметил укоризненно. Они денег стоят. Я вынуждена была с ним согласиться. И мой личный вклад в драку свелся в основном к мелким пакостям. Время от времени я кого-нибудь награждала пинком. Но и с этим пришлось быть поосторожнее. Потому что, не рассчитав немного, Я пнула Мишку, и он возмущенно рявкнул. Не путайся под ногами. Каким-то образом он угомонил двоих дружков Однозубого. То есть, пролетев в зал с бильярдом, они оттуда больше не показывались. Ухватил самого виновника побоище за шиворот и потащил к двери, крикнув, давай за мной. Однозубый обмяк. Сопротивлялся вяло и все еще сжимал в кулаке свой клык. Поднявшись по ступенькам, мы распахнули дверь на улицу и даже успели сделать несколько шагов, прежде чем смогли оценить зрелище, которое предстало нашим глазам. Человек десять крепких парней замерли напротив, образовав полукруг, лишая нас возможности прорваться к машине и вообще куда-либо, за исключением, разумеется, бара, из которого мы только что появились. Мишка отпустил однозубого, схватил меня за руку, влетел в бар и даже запер дверь на засов, после чего вытер потный лоб и поинтересовался. — У тебя что, хобби такое? — Какое? — пискнула я. — Бить людей по башке. Не успел он договорить, как холл наполнился мужчинами. Здесь их было человек 20, так что выходило, мы дурака сваляли, удрав с улицы. Да еще заперли дверь. Я принялась тоненько верещать, а Мишка тяжко вздохнул. И тут произошло нечто в высшей степени неожиданное. Одна из боковых дверей распахнулась, и появился молодой человек с очень странной прической. Волосы на его голове стояли дыбом. Должно быть, поэтому он здорово походил над дикообразом. «Миша!» – крикнул он удивленно. Мишка повернул голову, сказав «Вадим». заметно расслабился. Они пошли навстречу друг другу и обнялись с улыбками счастья на лице. А граждане, моментально потеряв интерес к происходящему, вернулись к бильярдным столам. Бармен открыл входную дверь. Народ, что ожидал на улице, смог войти. Но тоже как-то сник. Даже одной посмотрев на нас, шмыгнул носом и пристроился за стойкой с пивной кружкой. «Пойдем». Улыбаясь, сказал Вадим, обняв Мишку за плечи. Мы вошли в небольшое помещение с прямоугольным столом и диваном в углу. На столе стоял ящик пива и селедка, порезанная узкими ломтями. Черный хлеб и сковорода с картошкой. Есть хочешь? Садись. Тут Вадим перевел взгляд на меня и спросил весело. Жена? Жена, кивнул Мишка. Красавица. И чувствуется, что себя в обиду не даст. «Он первый начал», – испугалась я. «Костя, он немного с придурью. Ну, в общем, парень неплохой». Вадим перестал улыбаться и спросил серьезно. «Что у тебя за дело в наших краях? Меня ищешь?» «Нет. Ребят, что вчера вечером угнали девятку в районе реки». «С трупом?» – как ни в чем не бывало, – спросил Вадим. Мишка тяжко вздохнул. «Ясно. Ребята тебе не нужны». Машину они мне пригнали, перепугались до смерти. Да и было с чего. В бардачке документы на машину. Когда я их увидел, понял. Кому-то надо, чтобы ты назад в тюрьму вернулся. Теперь уже лет на десять. Поэтому решил отвезти труп в лесок, ближе к кладбищу. А машину вернуть по месту твоей прописки. «Так это ты!» – покачал головой Мишка. «Конечно я. Ты что, забыл, что я тебе обязан?» «Ты в другом районе живешь». «Я здесь родился. Не хочешь объяснить, что это за труп?» «Хозяин кабака, где она поет», кивнул на меня родственник. «Он явился к нам, когда меня дома не было. Начал к ней приставать. Она огрела его лампой и сама с перепугу отключилась. А когда пришла в себя, оказалось, что дядя помер. Теперь я пытаюсь выяснить, кто в него дважды пальнул». «Да, невесело. Если нужна какая помощь, только скажи. Спасибо, Вадим. Я пока не знаю, какая помощь мне понадобится. Потому что в этом деле, как в тумане. Труп ты спрятал? Вадим заметно смутился, развел руками и заявил. Он пропал. Как это? Выпучил глаза Мишка. А я даже икнула от неожиданности. Ну и труп нам достался. Видишь ли, начал объяснять Вадим. Когда я узнал, чья это тачка, первым делом решил вернуть тебе машину. Труп мог и подождать, ему спешить некуда. Я пристроил его возле самой дороги в кустах. Место тихо, я был уверен, что часа три он преспокойно полежит. Вымыл машину, сжег одеяло и халат. Велел одному из ребят отогнать машину к твоему дому. А сам хотел заняться трупом. Но его уже не было. А куда он делся? Встряла в разговор я. «Кто ж его знает. Может, менты забрали?» «Хотя менты у нас здесь роду не появлялись. Может, какие залетные?» «Что ты болтаешь?» – отмахнулся Мишка. «Если бы его нашли менты, тут бы народу понаехало». «Тоже верно», – огорченно вздохнул Вадим. «Но если не менты, куда же он тогда делся?» «Понятия не имею». А «Вот что», – подумав немного, сказал Мишка. «Тут дело, скорее всего, такое». Когда мы Юрика к реке везли, настоящий убийца следил за нами. А когда увидел, что машину свистнули, стал приглядывать за твоими ребятами. Как только ты оставил труп рядом с дорогой, он его сразу же... Мы с Вадимом вытаращили глаза, а Мишка только крякнул. Да, чепуха получается. На кой черт убийцы труп? Но ведь куда-то он делся. Пролепетала я и перешла на восторженный шепот. «А может, Юрий Павлович вовсе не умер? Может, мы ошиблись? Он полежал немного, пришел в себя и...» Мужчины смотрели на меня со страданием, а я покраснела. «Короче, трупа нет», — возвестил Мишка. «И где он в настоящий момент неясно?» «Слушай», — обратился он к Вадиму. «А по соседству, с тем местом, где ты его оставил, есть что-нибудь этакое, где можно без особых хлопот спрятать труп?» Вадим в ответ пожал плечами. Там пустырь, кусты, дорога, ни домов, ни сараев. Сможем мы туда сейчас съездить? Конечно. Мужчины сделали поглотку пива и пошли к выходу. Я потрусила за ними, чувствуя, что у меня ужасно разболелась голова. Мы сели у девятку и поехали по узкой улочке в направлении пристани. Дважды свернули и оказались на каком-то пустыре. Справа кусты, слева кусты. Метров триста левее начинались огороды. А ближе к улице, с которой мы свернули, стоял бензовоз. «Петька Чухоев», — пояснил Вадим, — «вон в том доме живет. Бензовоз здесь ставит, потому что бабки ругаются, боятся за свои халупы. А из его квартиры это место видно». Мишка остановил машину за бензовозом и ни слова не говоря полез в кусты. Там не было ничего интересного. О чем он и возвестил минут через десять. Спрятать труп негде, вздохнул он. Вместе с Вадимом они обследовали другую сторону дороги. И Вадим указал приблизительное место в кустах, где оставил и Юрия Павловича. Осмотрев его как следует, я обнаружила клочок светлой ткани. По-моему, это от его пиджака, сказала я, протягивая найденный кусочек мишки. Значит, он лежал здесь. Конечно, здесь, удивился Вадим. Я самого в кустах и бросил. Место тихое. Ты рассказывал. А мог кто-нибудь из твоих ребят проболтаться? Мои ребята умеют язык за зубами держать. А я сказал совершенно точно. Об этой машине забыть. Можешь не сомневаться, они уже забыли. Но труп-то куда-то делся?»